фойе к плазменному экрану, как постели больного, шепчущего в полузабытии и в разнобой детали завещания. Клонились начальник орг. управления префектуры Пилюс и, украшенный перстнями и золотом, Валера Гафаров из окружного управления культуры. Пилюс слушал внимательно и поощрительно, помечая в ежедневнике телевизионного мэра, опаляемого непрерывными фотоспышками. Мэр с неторопливостью главного гостя, с накатом, рассекая правой рукой что-то невидимое, но не убываемое окончательно. Вот, опять, подлетающие к нему, ничем не стесняя вроде бы обезумевшие, не ожидавшие ничего такого и близко аплодисменты, обещал за заутренне, Из Мальцева и даже Старобабушкинскому легкое метро в будущем году. На сцене, да и в зале все знали, метро в заутреннее и далее не будет. Все, что строится больше года, мэра и Лиду уже не возбуждает, если только на близящихся выборах в Гордуму и на выборах президента мы все, ветераны, наши терпеливые подруги, жены, наша удивительная... Сжал мэр кулак и потряс, словно наказанную муху, «Молодежь, сделаем правильный выбор. Отдадим голоса стабильности, преемственности, процветанию и единой России». Мэр поднял обе руки и «Поддержим нашего президента!» и запил водой под зала. «Щеку не трогал?» — спросил Эбергард. Если мэру что-то не нравилось, он щипал левую щеку, словно проверяя качество бритья. Выступление на правительстве, даже если успевалось только глупоко уважаемый Григорий Захарович, уважаемые члены правительства и приглашенные, в первую очередь я бы хотел сворачивались в спасибо за внимание, как только мэр трогал щеку. Эбергард. Пилюс начал раздуваться и розоветь. Дрогнули жирные щеки и скопившееся тесто под подбородком. Завтра в девять мне на стол объяснительную о причинах неприсутствия на встрече. Есть, Сергей Васильевич. Как у тебя? С прямой кишкой. Газы хорошо отходят? Я буду докладывать префекту. Лукавите с префектом? Да ладно тебе. Чуть не сорвался толстый. Со всеми лукавиш Над белесыми бровями Пилюса вдруг образовались гневные ямки, подскочив и нависнув. Он просипел бешено, обрываясь. Смари, без ног останешься. Мгновение мчался уже, заранее шутовски приседая и помахивая воображаемой шляпой. В фойе в поисках туалета забрел водитель мэра, и Пилюс бросился его проводить и запомнится на всякий случай. — Че ты так с ним? — поморщился и тянул с освобожденным, намаявшимся в заточении от того трижды усиленным акцентом Гафаров. Гнус, конечно, но, говорят, с территорией у него отношения есть. У солнцевских он никто. Шавка. В бане кому-нибудь спину трет. И главы прав говорят, через него бабцу толкают Эбергард только презрительно фыркнул и послушал мэра. Гафаров с некоторой робостью потревожил Эбергарда еще. «Недовольна ли до нашим, а? После выборов снимут бабца?» Кажется, и мэр как-то нервничает. Говорят, Путин его вызывал шептал уже будто себе Гафаров и спросил. «Григорий Захарович, ваша семья еще не наелась? Может быть, и нам пора покушать? Обеспечите выборы и приглашаю вас после Нового года стать моим советником, а в город Зинченко пойдет из питерского ФСБ. И снимут всех», — Гафаров бессвязно добавил. «У ты здесь один друг, один живой человек. С этими разве поговоришь?» «О, а это мой кусочек!» — показал Эбергард на трансляцию и вытащил из кармана свой экземпляр стенограммы, чтобы сверить. Мэр пропал. Камеры поймали и приблизили старика. Переступая телевизионные шнуры, старик шатко брел к микрофону для вопросов с мест, отстраняя растерянно оглядывающихся на невидимых старших охранников, сгибаясь под орденоносной тяжестью пиджака, и то умоляюще, то гневно взмахивал искривленный, словно неправильно сросшийся после перелома ладонью. — Дайте же слово, я... Зал напряженно молчал. «Григорий Захарыч, — Григорий захарович прочел Эбергард, — уж извините, что прервал без записи. Сенцов Николай Игнатьевич район... Заутриня, фронтовик, инвалид. Доковыляв до стоявшего цапли микрофона, старик вцепился в него и, закрепившись, неожиданно звучно закрепел. — Григорий Захарыч, уж извините, что прервал. Без записи. Сенцов Николай Игнатьевич. Район заутриня, фронтовик, инвалид. Николай Игнатьевич, для этого я и встречаюсь с населением, чтобы... «Без записи?» — пробормотал Эбергард. Мэр уложил локти на трибуну и улыбнулся с неприсутствующей в живой природе кошачьей теплотой. «Николай Игнатьевич, для этого я и встречаюсь с...» — показал рукой в зал. «Чтобы без записи? Напрямую?» Я объявил, подобравшийся налившись жадным и тревожным вниманием, словно подсвеченный далеким пожарным заревом. — Слушаю вас. — Хорошо тут говорили из за метро, и за магазины шаговой доступности, — перечислял Эбергард. — И за то, чтобы летом на лыжах кататься, в трубе, заходил издалека на цель старик, словно ведомый диспетчером. — Чуем мы недобитки вашу заботу. «Но хотелось бы, чтобы и вон те рукой...» Старик освободил левую руку и показал в обмерший президиум. «Помнили о тех, кто отдал свое здоровье?» «О каждом! А то пообещали нам машину с ручным управлением бесплатно к юбилею Победы. Август уже, а машины нету!» Его право писал. И в префектуру вашем там, и депутату Иванову-2. Все отвечают, — старик развел руками, — в течение года получишь. А вдруг я? Кончусь. Легкий смех следил по бумаге Эбергард. Годков-то мне 87, лет-то мне. Старик задумался и потряс головой, буксуя, что-то припоминающий, пережевывая. — А вернее, годков-то мне восемьдесят семь. Сегодня вроде бегаю еще, а завтра... А вдруг не доведется проехаться за рулем? Да внучек! — Николай Игнатьич! — поднял Эбергард руку. — Вопрос ясен, ясен. — Присаживайтесь, пожалуйста. Мэр вздохнул, опустил руку и как-то расстроился, Пришлепнул ладонью и чуть смял лежавшие перед ним бумаги и вроде знавшие подробнейше все, но не это. Подвинул стакан, еще вздохнул и закусил губу, превращаясь в то, чем физически был на самом деле. Тучного, маленького, веслощекого старика, давно уставшего от ежедневного этого всего. знаете Сейчас вот подумал, — бормотал Эбергард, — что мы, — цедил мэр, тускло вглядываясь в несмевшие отвести глаз правительства в теплых своих кабинетах. Очень часто стараемся делать все-все по закону, и при этом мы сами, как люди, как-то глохнем, кожа толстеет, слепнем. «Все, надеемся, на правильный документ, на хороший закон, а человека...» Мэра прожгло, и он сморщился в страшной тишине сострадания. «Живого, отдельного, родственника нашего, дебил, брата нашего...» Эбергард с возмущением врезал по коленке. Гафаров, подброшенный бесшумным взрывом, вскочил и отбежал, словно потребовали его заботы двумя поворотами головы по девяносто градусов, установив, кто, где, на каком расстоянии и что могли. «Родственника родного!» — вздохнул мэр, как-то заскользив. «Нашего, того, кто... как родной с нами... брата? Не слышим! Вот, брата! Родного, может быть, брата!» Потребительский рынок. И Эбергард скомкал стенограмму, листы шевельнулись еще в его ладони, как живые, пытаясь расправиться. Корешков! Есть здесь корешков? Потребительский рынок. Могу я вас попросить, Андрей Сергеевич, чтобы к окончанию нашей встречи, а именно... Мэр показал президиуму наручные часы с приложенным к циферблату собственным пальцем, и голос его пустился в рост, имея в виду утонуть в крике «К 21.00!» «У входа нашего дорогого Николая Игнатьича, чтоб ждал положенный ему автомобиль!» «И мы все вместе попросим Николая Игнатьевича, во-первых, нас покорнейше извинить!» а, во-вторых, сесть за руль собственного авто и поехать навестить своих внучек, и пусть телевидение это покажет. «Будет?» Обождите, товарищ хлопать. «Корешков, я не слышу, что ты там мямлишь? Ты всем скажи, вон сидит народ, кому мы служим. Будет? Или нам дальше с тобой не работать? Будет!» Ахнуло что-то приподнявшееся в президиуме, роняя очешники, авторучки и телефоны, и суетливо поспешила на выход. Мэр зло сощурясь обвел взглядом каждого в президиуме и только потом утомленно опустил голову, пережидая аплодисменты и восторженный рев. А я-то удивлялся, подъехал. На парковку не пускают, а инвалидка какая-то новенькая стоит. Гафаров подсел обратно и тронул Эбергарда за плечо. «Переехал? Дом еще не сдан. Пока на съемной. На съемной. Я тебя удивляюсь. Сколько тебе лет? Тридцать шесть». «Ну и зачем ты развелся, Эбергард?» Гафаров ближе двинул стул, сидели словно на лавочке. «Остался бы. Ради дочери. Ради детей мы живем». Эх, ты. Странно. Человек всегда помнит, сколько ему лет. Не ошибается. Никто не припоминает утром в кровати и не высчитывает остаться с бывшей женой. Сбеже. Жить до смерти с Сигильд ради Эрны. Если бы Эрна спросила его: "Как так получилось, ну, у вас с мамой Что бы ответил Эбергард? «Да так», — ответил бы. Собирались лежать в одной могиле, но передумали. Но себе эти разговоры внутри черепа текли, как кровь, постоянно и становились различимы в любом одиночестве его. Заполняли его личное молчание, даже когда ел, когда сидел на коллегиях, он отвечал еще. «Почему развелся?» Больше не мог гулять каждый вечер с собакой один. Год за годом. Не любил жену. Совершенно и давно. Жена пахла смертью. у божества Не совпадали. Во всем рознь. Последний год молчали, не только зная, но и ненавидя все, что каждый произнести мог. Эбергард не мог сделать жену счастливой. Из оправданий это он примерял первым для повседневного ношения. Нет, сперва вот Беже его не любила, хотя неважно. не сильно не любила, ни слабо, ни из уважения, привычки, страсти, да смешно, скуки, никак. И только потом он оборачивался, хватит, он задолжал. Улрике уставала ждать. «Самая красивая девушка в окружном управлении здравоохранения не говорила. Идут годы, а что у меня есть сейчас, что у меня там впереди. Я вся, все тебе. Когда-то будет мне...» Это звучало само. Трещало в ветках южными вечерами. Завелось и в мобильнике и заселило всю его жизнь. Так само склеилось, подстроилось. Образовалась дневная рабочая смена. Поцеловать, сказать, принять доставляемое счастье на этикетке. В приходнике указывалось счастье. Эбергард не говорил «счастье». Он отношения с Улрике никак не называл. Кто-то другой посторонний предложил бы варианты «нравится», «удобно», «подходяще». Принимаемый, но неоплачиваемый товар слежался за месяцы и годы. Да, так, незаметно, незаметно. А пять лет в сонную повседневную вату она вроде и не весело ничего но если улрики не было день вот если не она а он уезжал на море с семьей другое совсем дело неделю или ссорились и Эбергард вдруг на тоскливую минуту в точности представлял как это навсегда совсем дальше без нее и у улрики сразу появится сильный и лучший Другой, сделающий Эбергарда не просто вчера, а несуществующим вчера, сразу чуял он что-то похожее на сгоревший дом, где жить, на болезнь и обмочившую клеенки старость. Больше никому не нужен, на нечем жить. Все уже случилось. Почему Улрике? Я об этом думал но прежде сейчас поздно об этом ведь не только молодое тело и тепло меня опять полюбили Эбергард приметил он незаметный инвалид чтобы чуовать себя уверенным ему приходится прилагать дополнительные усилия как ребенку в игре больших чтобы никто не догадался что он ребенок все что он видит все что чует нуждалось В чьем-то подтверждении. И этот, который рядом. Вот кем умело делаться Улрике. Должен не просто подтвердить. Да, ты это видишь. Чтобы сказал, что именно там видно. И только после этого Эбергард начинал сам понимать. И переживать увиденное по-настоящему. И мог что-то делать. Я как-то недоразвит оставаясь один», — говорил себе вслух. Так задолжал, и ежедневные выплаты гасили только начисляемые проценты за использование, не уменьшая суммы задолженности. Дожидаясь каждый вечер в сберкассе, вдруг кто-то привяжется, не сможет выйти с работы одна, провожать, каждый день не просто до метро, а еще вниз, пряча нетерпение — это для Улрики — ничего больше не существовало а у него по домашнему адресу существовало еще как и росло и дожидалось его тот же самый каждый вечер грустно пять лет не улыбаться в эту минуту ему же больно расставаться с любимой с заботой отводить для отдыха взгляд хоть на что то на меняющиеся цифры метрополитеновского времени чтобы загадать И не успевал. Подходил освобождающий поезд, возвещая в своем приближении в разнобойным раскачиванием круглых фонарей, качались, били немые колокола и, гоня перед собой из тоннеля, словно выдыхая плотный ветер. Следующий блокпост — объятия и поцелуи, а вот и закрываются двери, прощальный взмах руки, сожалеющие пять лет лицо. Он махал рукой с запасом на всякий случай. Вдруг безумное оптическое несчастье. Вдруг любимая Улрике еще видит его сквозь три вагона, засечет облегчение, заселяющее лицо, улетая в тоннель. И делался с со собой, еще одним самим собой. И взбегал по помогающим ступенькам, и часто на улице в машине ждали его, Сигилд и Эрна, встретим тебя у метро. И чувствовал себя одинаково, наслаждался освобождением. Сдан экзамен, каникулы. Шло нормально и безболезненно как-то, и теперь ничего. Не вспоминаются первые дни недели юного тепла Сигилд. Воспоминания не приходят, не тревожат. Словно не могут прибыть сами по себе, словно Воспоминания, как вагоны. Их сила должна притащить. Сила чего? Вот что заболело. Зимой Эбергард с Эрней сели в первом ряду. Иллюзионного театра. Уже переехал к Урике, но с дочерью, как всегда, ходили куда-нибудь каждый выходной, расстегнувшись, но не раздеваясь, холодно. Поверили рекламе, а оказалось подвал. Скамьи на 30 мест в вымирающем госучреждении культуры в районе Тимохина. Там во дворе еще выстроили сарайчики и клетушки зоопарка. За стеклами, запотевшими, как в дыму, томились фазаны, ворочался хряк и мерзлый кенгуру. Межклеток уважительно вели возможного спонсора торгово-азербайджанского вида. Спонсор жадно грыз семечки и плевал. В иллюзионном театре его тоже усадили в первый ряд, и седой абориген давал пояснение на ухо, указывая то на отопительные батареи, то на определенный угол почерневшего потолка, то на сцену свет погас и зажегся, обнаружив на сцене толстого фокусника с блудливым лицом в адресованном спонсору черном фраке и четырех фей Фокусник попятился, вглядываясь во что-то затылком, утопил зад в черном занавесе, оцепенел и вдруг натужно и механически равномерно пополз вверх, то есть всплыл над сценой, мелко и как-то неуверенно помахивая, барахтаясь руками. Зрители недоуменно молчали. Лицо фокусника напряглось, и он осторожно завис в метре над сценой, скрестив ноги. Феи набросили ему на шею обруч. Фокусник крутанул его пару раз, свалил на живот и с грохотом уронил под ноги, доказав, что с земной твердью ничем не связан, и выманил сострадающий аплодисмент. С прежней натугой он опустился на сцену, Заметным движением отцепился от чего-то металлического, проскрежетавшего за спиной, и отступил, давая феям потанцевать. — Самое красивое. Брюнетка. Танцевала хуже всех. — Для исполнения следующего номера нам потребуется... — Ну, вот хотя бы вы. Фокусник схватил за локоть покорно поднявшегося Эбергарда и прошептал, как звать. Эбергард также шепотом ответил. Фокусник развернул его к публике и прокричал. «Для начала я угадаю имя. Моя ладонь. На ней ничего не написано? Смотрите на мою ладонь и думайте только о том, как вас зовут». Эбергард смотрел на мятую кожу, в чужую ладонь, походившую на овчарочью морду, послушно проговаривая про себя. «Эбергард» почему-то стало душно и страшно. «Вас зовут Эбергард, так?» Эбергард неубедительно поразился. Феи выкатили гильотину, поставили его на колени, шея легла в железную выемку, сверху прихватила такая же выемка в опустившейся доске и заперлась на замок. Теперь снаружи, к зрителю. Торчала одна голова. Эбергард, усмехаясь, пытался задрать голову и посмотреть в зал, но светильники с подпотолочной штанги слепили. Он больше не видел дочери. Эрна, в круглую дырку на ладонь ниже его подбородка воткнули зеленый банан. Улыбнитесь, зрители. Вот он тянется мордой к банану, но не достает, руки-то скованы. Внимание! Я нажму этот рычаг. Фокусник, видимо, положил, куда следует руку. Стальной, остро остроточенный нож обрушится и безжалостно срубит тропический плод. Но голова, он потрепал Эбергарда по затылку, уцелеет. Бывали, правда, у нас пару раз Хе -хе, накладочки. Эбергард, наконец, всмотрелся сквозь жаркий, раскаляющий и останавливающий кровь свет, Выбрал среди глазастых бледных пятен я опознал. Дочь застыла в каком-то страдальческом наклоне, словно берегла больное ухо от сквозняка. Или ее попросили так наклониться, чтобы не загораживать задним. Губы ее тесно сжимались и тянулись вперед, как всегда, когда она что-то терпела — взятие крови или их сигилд, ругань. Но он не понял, смотрит Эрна. На него? Нет. Сверху что-то лязгающее обрушилось. Он уронил голову и зажмурился. Пока показывали фокусы, пошел липкий и чистый снег. Растает? Или много нападает до сугробов? И на тротуарах раскатают ледянки? Эбергард подождал у подъезда, пока Эрна сбегала за мешками мусора, «вынесу сам». Они обнялись и постояли, как всегда, замерев и зажмурившись. Он проводил дочь и бросал в ее окно снежки. Эрна хохотала, когда легким тычком снежок лупил в стекло и осыпал, составляя белую оспину, словно след копытца, а после махнул рукой и в безмятежной радости подхватил крупногабаритный мусор, Какие-то коробки, пахнувшие пирожными и пролитым вином, теперь после него у Б.Ж. в его бывшем доме часто бывали гости. Понес к мусорным контейнерам и вдруг заметил, что навстречу движется его собака. Так же, как всегда, ходила с ним, только как-то грустно, переставляя лапы по снегу. На поводке у существа в вязаной шапке. На существо он не взглянул, без разницы, урод и урод. Эбергард улыбнулся собаке, промахнул над играющей, задравшейся мордой мусорным пакетом и уронил его в четырехугольные колодезные недра. И не обернувшись, рванулась за ним собака, нет, побрел к машине, забираясь и забиваясь в фанерном посылочном ящике тоски, стыдясь, не погладил собаку и поехал.